Надежный партнер концерна задолжал несколько миллионов долларов и оказался на грани банкротства. Гая пригласили в главный кабинет и разъяснили ситуацию, задав вопрос, что делать. Борис попросил два дня на раздумье и поехал к должнику в загородную резиденцию. Переговоры продолжались больше суток с небольшими перерывами на сон и еду. Из Соломонова решение было найдено.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 когда в одно ненастное утро председателя банкрота взорвали в его собственную машине. Взрыв уничтожил всю документацию о сделках между двумя концернами. И хотя Борис Петрович Гай киллеров не нанимал, я про узнал из газет, на работу в тот день он не вышел. Решил выждать, сказался больным. Вскоре позвонил хозяин. «Как здоровье!» «Дорогой Борис Петрович!» Осведомился он вежливо, но Гай почувствовал в голосе шефа скрытое напряжение. «Считает, что партнера замочили по моему указанию», — понял Гай. Не выдержав паузу, ответил. «Врачи говорят, что гипертонический криз, а я просто хреново себя чувствую, слабость. Скоро оплемаюсь. «Ты слышал, какое несчастье произошло?»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 консультант в одной фирме по торговле недвижимостью». борис проводил гостю в ванной вам эти руки пригласил к столу налив рюмки водки поднял свое вздохнул помянем раба божьего он был неплохим человеком и хорошим партнером гай выпил почувствовал на себе цапкий взгляд шефа спросил как будем жить дальше наступил решающий момент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 Я воскликнул. «Я действительно не могу вернуть деньги, ведь о нашей договоренности никто не знал».